За убийство путного человека полагается головщина 12 рублей грошей, за бортника 8, за ремесленников столько же, сколько за путных людей, тоже за тиунов и приставов. Но за тяглого мужика только 10 копеек грошей, а за невольного парабка половину того. Статут, однако, не скупится и на смертную казнь. Ей подлежат кто подделывает государственные листы, письма или печати, кто сделает насилие или ранит государственного урядника при исполнении его обязанностей, кто на войне покинет сторожевой пост или в назначенный срок не явится на оборону крепости, а тем воспользуется неприятель, кто сделает наезд на другого и учинит насилие гвалт, кто изнасилует женщину. За воровство с поличным Большей частью назначается виселица. Вору, укравшему что-либо с господарского двора, ценностью меньше полукопья, обрезались уши. Вообще литовский статут во многом отражает на себе грубость современных нравов и является смесью древнерусских юридических понятий и обычаев, наиболее сохранившихся при посредстве копных судов, с новыми влияниями, преимущественно польскими а через последнее, особенно через Магдебургское право, прошло сюда и влияние римского права. Это влияние отразилось в довольно систематическом изложении разнообразных, нескладных и плохо согласованных между собой статей самого свода. По всем признакам, в этом первоначальном своем виде литовский статут имел многие пробелы и недостатки, которые давали широкий простор, разным злоупотреблением и произволу, особенно в деле правосудия. На сеймах не раз раздавались жалобы на такие пробелы и недостатки, слышались требования пересмотра и дополнения. От половины XVI века мы имеем любопытное латинское сочинение одного образованного литвина по имени Михалона о нравах татар, литовцев и москвитян. Оно дошло до нас, впрочем, не вполне, а в отрывках. Этот Михалон или Михаиле вообще недоволен современным ему порядком вещей в своем отечестве, скорбит об утрате старой простоты нравов, сравнивая литвинов и западноруссов с татарами и москвитянами, нередко отдает предпочтение этим обоим соседям и темными красками рисует разные стороны отечественного строя и быта. Между прочим, Вот какими чертами изображает он состояние судопроизводства, основанного на судебнике Казимира IV и первом литовском статуте. У татар, по мнению Михалона, правосудие лучше. На обязанность судьи эти варвары смотрят не как на средства к наживе, а как на службу ближнему. Они тотчаса дают всякому то, что ему принадлежит, а у нас судья берет десятую часть цены спорной вещи с невинного истца. Это вознаграждение судье называется пересуд и должно быть немедленно уплачено в суд. Если же тяжба идет о небольшом клочке земли, то взимается не десятая часть, а сто грошей, хотя бы предмет иска не стоил этой цены. В делах личной обиды и оскорбления судья берет с виновного в качестве штрафа столько же, сколько присуждает истцу. За убийство определяется наказание не по закону божественному, чтобы кровь омывалась кровью, а денежное с судейскими десятинами. Поэтому и убийства бывают часто. Если обе стороны помирятся, судья все-таки берет деньги с виновного штрафные, а с истца – десятинные. За скрепу грамот и договорных записей Судья также получает десятину, а в делах уголовных получает все, что найдется воровского у хищника, и этот его доход называется лицо, то есть поличное. Вообще отыскивающему украденную вещь приходится потратить на суды более, чем она стоит, и поэтому многие не решаются заводить тяжбы. Кроме пени за преступление, председатель суда берет 12 грошей с уведенной лошади. Слуга судьи, исполнитель приговора, берет также десятую часть цены вещи. Нотариус тоже берет десятую часть за окончательное решение. За одно приложение печати к делу, стоящему грош, он берет четыре. Другой подчиненный судьи, так называемый виш, который назначает день суда, если он воеводский, берет пятьдесят грошей, если его помощника – тридцать, А если считает себя королевским, то 100%.